По пути на первый этаж я замечаю в небольшой нише в коридоре этажерку с книгами. На верхней полке стоит небольшая статуэтка петуха. Не могу объяснить, что на меня находит и почему это для меня так важно, но я вдруг чувствую, что должна узнать, хранит ли все эти годы Томас Файнмен в этом петухе ключ от своего второго кабинета. Он похож на человека, который оставил бы ключ на месте» даже после того, как сын обнаружил тайник. Такие, как он, верят, что побои — верное сдерживающее средство. Томас Файнмен мог оставить ключ в тайнике, чтобы проверить сына, а заодно как напоминание Джулиану. Пусть всякий раз, глядя на этого дурацкого петуха, сын вспоминает о побоях и раскаивается в том, что сделал. Эта жирка небольшая, и верхняя полка не так высоко, Уверена, Джулиан без труда бы до нее дотянулся. Но мне, чтобы достать петуха, приходится встать на скамейку для ног. Когда я беру фарфорового петуха, внутри его что-то звякает. Голова петуха откручивается, я вытряхиваю ключ на ладонь. В этот момент я слышу чьи-то приглушенные шаги. Кто-то говорит «Да-да, именно». У меня останавливается сердце. Это голос Томаса Файнмена. Я вижу, как подрагивает ручка парадной двери в конце холла, когда он вставляет ключ в замок. Я инстинктивно спрыгиваю со скамейки и, зажав ключ в кулаке, бросаюсь к запертой двери. На то, чтобы вставить ключ в замочную скважину, у меня уходит несколько секунд. Я слышу, как в эти секунды щелкают два замка парадной двери. Меня сковывает ужас. Я замираю на месте. Парадная дверь приоткрывается». Потом Файнман чертыхается. «Проклятье!» Пауза. «Нет, Мич, это я не тебе. Уронил что-то». «Наверное, — говорит по телефону. Пока Файнман наклоняется и подбирает, что он там уронил, я успеваю отпереть замок и проскользнуть в запретный кабинет. Я закрываю за собой дверь, и одновременно захлопывается парадная дверь. Шаги по коридору приближаются». Я отшатываюсь от двери, как будто Файнмен может почуять мой запах. В кабинете полумрак, сквозь щель между небрежно задернутыми шторами, проникает серый луч света. От пола к самому потолку, как скрученные в спираль тотемы, поднимаются стопки книг и альбомов по искусству. Я натыкаюсь на стол, быстро поворачиваюсь на 180 градусов и в последний момент успеваю поймать летящий на пол тяжелый том, в кожаном переплете. Файнман останавливается у дверей кабинета. Я близка к обмороку. Я даже не помню, прикрутила на место голову петуха или нет. Пожалуйста, пожалуйста, иди дальше. Угу, говорит Файнман в телефон. Голос у него жесткий, отрывистый, совсем не такой оптимистичный и умиротворяющий, каким он пользуется, когда дает интервью или выступает на собраниях АБД. «Да, ровно в десять утра. Это решено». Еще одна пауза, потом он говорит. «Но выбора у нас нет. Как я буду выглядеть, если подам апелляцию?» Шаги удаляются к лестнице. Я с облегчением выдыхаю, но не рискую сдвинуться с места. Боюсь опять наткнуться на что-нибудь или завалить какую-нибудь башню из книг. Файнман спускается по лестнице. «Понял», — говорит он. 18, и шестая. Северо-восточный медицинский. А потом я слышу, как закрывается парадная дверь и снова наступает тишина. Я жду еще несколько минут, и только убедившись в том, что в доме, кроме меня, больше никого нет, а Пайнман не собирается возвращаться, решаю сдвинуться с места. У меня так вспотели ладони, что я с трудом возвращаю книгу на место. На столе рядом с дюжиной одинаковых книг Лежит том нестандартно больших размеров с выгравированными золотыми буквами на обложке. Я думаю, что это какая-нибудь энциклопедия, но потом замечаю на корешке название. «Восточное побережье, Нью-Йорк. Террористы, анархисты, сектанты». Меня словно под дых кто-то ударил. Я присаживаюсь на корточке и внимательно рассматриваю корешки книг. Это не книги, Это регистрационные журналы с пронумерованными списками всех самых опасных заключенных в Соединенных Штатах, систематизированные по местоположению и тюремным системам. Пора уходить. Я теряю время, надо найти Джулиана, даже если его уже не спасти. Но желание найти ее, увидеть ее имя, не уступает по силе. Я хочу удостовериться, что имя внесено в списки, хотя и без того знаю, что оно там. Мою маму 12 лет продержали в шестом отделении. Там в одиночках отбывали пожизненный срок. Самые опасные участники сопротивления и политические агитаторы. Даже не знаю, почему мне это важно. Мама сбежала из скрипты. Она годами, больше 10 лет, как зверь процарапывала ход в каменной стене своей камеры. И теперь она на свободе. Я вижу ее во сне. Она бежит по дикой местности. День всегда солнечный, лес зеленый и еда в изобилии. И все равно я должна увидеть ее имя. Я легко нахожу раздел «Восточное побережье», «Мэн», «Коннектикут». Список политических заключенных за последние 20 лет занимает 50 страниц. Имена расположены не по алфавиту, а по датам. Записи вносились от руки. Почерк разный. Эта книга явно прошла через множество рук. Чтобы разобраться в регистрационных записях, мне приходится подойти ближе к окну. Руки у меня трясутся, и я пристраиваю книгу на уголке стола, который так завален запрещенными изданиями из прошлых времен, когда людей еще не исцеляли. Но мне они не интересны. Я сфокусировала все свое внимание на именах в списке. За каждым из них стоит конкретный человек, чья-то жизнь». Мне становится немного легче, когда я думаю о том, что кому-то из этих людей, возможно, удалось спастись после подрыва крипты. Год ареста мамы вычислить несложно. Мне сказали, что она умерла, когда мне исполнилось шесть лет. Этот раздел списка занимает пять или шесть страниц, примерно 200 имен. Я веду пальцем вниз по странице и сама не понимаю, почему, страшно волнуюсь». Я знаю, что она в списках. И знаю, что сейчас она на свободе. И все равно я должна увидеть это. Имя, написанное выцветшими чернилами. Кусочек моей мамы. Эта запись когда-то забрала ее жизнь. И мою тоже. А потом я вижу это. Дыхание застревает у меня в горле. Ее имя написано крупным красивым почерком, как будто тому, кто вел журнал доставляло удовольствие выводить эти буквы. Аннабел Джилис Хэллоуэй. Крипта, Шестое отделение – одиночная камера. Уровень 8 – агитатор. А рядом с этими данными – номер заключенного. Цифры написаны очень аккуратно и четко. 5996. Мое зрение сужается до одной короткой строчки в списке, На цифры словно падает яркий луч света, все остальное погружается в темноту. Пять девять, девять шесть. Татуировка, бледно-зеленые цифры на шее женщины, той женщины в маске, которая спасла меня в убежище. Мама. Я по кусочкам восстанавливаю в памяти ее образ, но он как пазл, который никак не складывается в картинку. Ее голос... В нем было отчаяние и что-то еще. Может, мольба? Печаль? То, как она протянула ко мне руку, словно хотела прикоснуться к моему лицу. Как она произносила мое имя? Ее рост? Я помню ее высокой, но, оказывается, это не так. Она, как я, не выше пяти футов шести дюймов. Мне было шесть, когда я ее видела в последний раз. Естественно, тогда она казалась мне высокой. Два слова, как чья-то горячая рука, проникают в меня и сжимают в кулаке мои внутренности. «Невозможно» и «мама». Вина и отказ поверить разрывают меня изнутри. Я ее не узнала, а всегда думала, что узнаю. Я представляла ее такой, какой она была в моих воспоминаниях и в моих снах, рыжеволосая, смеющаяся. Я представляла, что от нее будет пахнуть мылом и лимоном, что у нее будут мягкие, ухоженные руки. Теперь, конечно, я понимаю, как это глупо. Она больше десяти лет просидела в крипте, в одиночной камере. Она изменилась, стала жестче. Я захлопываю книгу, как будто это может помочь, как будто ее имя Букашка, и я могу вбить ее обратно в прошлое. Мама. Невозможно после стольких лет ожиданий, надежд, поисков. Она была так близко. Мы прикасались друг к другу. У нее был выбор. Но она не открылась мне, а ушла. Горло подкатывает тошнота. Я, ничего не видя перед собой, выхожу из дома под дождь. В голове у меня пустота. Мне трудно дышать. Только когда я добираюсь до Шестой Авеню и уже в нескольких кварталах от дома Файнманов... Холод начинает разгонять туман у меня в голове. Я вдруг понимаю, что все еще сжимаю в кулаке ключ от запрещенного кабинета Томаса Файнмана. Я забыла запереть за собой дверь. Я даже не уверена, что закрыла парадную дверь. Кажется, я так и оставила ее открытой на распашку. Но теперь это уже не важно. Теперь ничто не имеет значения. Я не успеваю помочь Джулиану. Слишком поздно. Я не смогу ничего сделать только стать свидетелем его смерти. Ноги несут меня к 18 улице. Там Томас Файнман будет присутствовать на казни собственного сына. Я иду, опустив голову, и крепко сжимаю в кармане ветровки нож. Может, для мести еще не слишком поздно.